Глава третья. Младенец больше не кричал. Младенец, удивительная, мертворождённая, но восставшая из мёртвых дитя, смотрел на гарпину с синими-синими глазами. «Всё хорошо, миленькая», — сказала она, укутывая девочку в платок. «Всё будет хорошо». «Хорошо уже не будет. Обмануть можно вот это маленькое и неразумное дитя, но себя не обманешь». Гамме больше нет. О её любимые девочки хватило сил, чтобы спасти их с ребёнком, но оказалось недостаточно, чтобы удержаться в этой жизни. Не хватило сил или Гамме просто не захотела. У бырей не бывает джон, и у бырицы не рожают детей. Мёртвая душой не может породить живое. Детей рожают обычные женщины, рожают, чтобы сойти с ума или умереть в муках во время родов. Таков закон. Ей ли, старой гарпии, стольго всего повидавшей на своём веку, этого не знать. Но надежда, глупая человеческая надежда все эти дни заставляла её верить, что они могут всё исправить, что любовь, обычная земная любовь, сметет все преграды, спасёт от неизбежного. Не спасла ни Габи, ни Дмитрия. В живых осталась лишь вот эта маленькая синеглазая девочка. Надежда Рода Бартане, проклясс се рода фон Клейстов. Мёртворождённое дитя. Ей ли старой гарпии не знать, что это такое? Слыхала от бабки, видела в тёмных книгах Стефана Бартане. Да он и не знал, что верная гарпия может что-то понять в древних манускриптах. Нет, она не умела читать, но она умела видеть. Из завитков и закарючек мёртвых языков для неё складывались удивительные картинки. Стефан многого о ней не знал. Ему было достаточно её собачьей преданности и её любви. Да, когда-то очень давно, молодая и красивая, она любила его беззаветно. Она любила его так сильно, что впустила в свою жизнь сначала его жену, потом дочь, а потом и внучку. Была ли в смерти двух первых её вина? Отчасти да. Что ж врать-то самой себе? Вина, замешанная на ненависти и ревности, горькая, как осиновый сок, как яд, который Гарпина подливала жене Стефана. Вот её вина, вот её грех, а дальше... Дальше она остановилась, не переступила черту, окончательно превращающую её в чудовище. Гарпия, имя ей под стать, злое, коварное и смертоносное. Девочку, дочку овдовевшего Стефана, Она, если не любила, то берегла, и обереги делала для неё особенные, охранные. Не помогли обереги. Мать Габби умерла в родах у неё на руках. Стефан был безутешен. Гарпии так казалось. Тогда она ещё верила, что у этого мужчины есть сердце. Тогда она поклялась, что будет защищать его внучку как свою собственную, если потребуется ценой собственной жизни защищать. И вот как оно вышло. Габби мертва, а у неё, у старой гарпии, снова младенец на руках. Очень особенный, ни на кого не похожий младенец, в жилах которого смешались две силы. Мёртвая упыриная и живая колдовская. Не потому ли и родилось это дитя мёртвым? Вынести такое дано не всякому взрослому, не то что младенчику. Маленькой синеглазой девочке, которая осиротела, едва успев родиться. «С дёжем, миленькая!» сказала Гарпияшу, потом и поцеловала девочку в лоб. Как-нибудь. И девочка, которой отраду было не больше часа, улыбнулась ей смешной беззубой улыбкой. Гарпия вытерла слёзы. Не время плакать, время наказывать врага. Врага рвал на счастье тёмный пёс. Врак больше не кричал, и это означало, что конец его близок. Кровопийцы не чувствуют ничего, кроме голода. Даже боли они почти не чувствуют. Но клыки тёмного пса могли причинить невыносимую боль любому живому существу. Гарпия подозревала, что и неживому тоже. Тёмный пёс исполнял свой долг, мстил за смерть одной хозяйки, защищал другую. Его ярость теглат на то, чтобы уничтожить любого на их пути. Но довольно смертей. Им с девочкой предстоит научиться жить в мире. И чтобы управиться, нужно спешить. Гарпия ещё успела заглянуть в гаснущие глаза фон Клейста, ещё успела плюнуть в его обезобразенное лицо до того, как он испустил дух. Не смогла удержаться, не устояла перед клокочущей внутри яростью. Тёмный пёс щёлкнул науเฉлием, переламывая хребет упыря, уставился на гарпию тремя парами красных глаз. Одна из голов уже теряла плоть, в ошмётках чёрной шерсти проступала кость, но взгляд её был по-прежнему острый и пристальный. Мёртвая умереть не может. Был ли тёмный пёс по-настоящему мёртвым? Гарпия не знала, не нашла объяснений в старых книгах Стефана Бартане. Но три запасных жизни у него всё-таки имелись, три жизни, а потом триста лет забвения. Триста лет прошли, и одна жизнь уже истрачена, Осталось ещё две. Помоги мне. Гарпия положила ладонь на одну из голов, и тёмный пёс оскалился, оскалился, но не укусил. Помнил слова своей мёртвой хозяйки: кто свой, а кто чужой. Поэтому серпел, клацал зубами, но не трогал. Гарпия кивнула, прижала девочку к груди, побрела к раскинувшейся на земле Гамбе, встала перед ней на колени. свободной рукой закрыла невидящие глаза. Я сдержу обещание, миленькая, сказала ласково. С нашей девочкой всё будет хорошо. Никто, ни одна живая душа не узнает, чья она дочь. Я изменю её прошлое, чтобы изменить будущее. Я сделаю так, чтобы она не знала этого горя, чтобы силы, которые станут рвать её на части, Спали в ней как можно дольше. Может быть, Бог помилует. Может быть, и не понадобится ангеей. Тёмный зверь лёг рядом с Габби заскулил, горпея его понимала. Ей тоже хотелось се быть, но нельзя, времени нет, и сил почти не осталось. Я сделаю так, чтобы она жила обычной человеческой жизнью, но всему, что сама знаю, что ты умела, научу, научу, а потом запру дверцу на замок. Ключик спрячу, но недалеко, чтобы смогла отыскать, если понадобится. Вот что я сделаю миленькое для нашей девочки. А теперь позволь помочь тебе. Тёмный пёс с тела хозяйки бережно двигался, пока шащачье мягко не изиной ветки не хрустнуло под огромными лапами. Если мижела помню, он вырыл могилу в оранжерее у розового куста. Габи понравится каждую весну прорастать молодыми побегами, распускаться белоснежными бутонами, радовать всех, кто остановится, чтобы полюбоваться на эту красоту. Покойся с миром, миленькая, сказала гарпия и потёрла сухие глаза. Не осталось больше слёз, выплакала. Ты покойся, а мы пойдём. Она хотела вернуться за Дмитрием, но не успела. Мужики, разгорячённые, смертельно напуганные и от того смертельно опасные, уже окружили лежащее у подножья башни тело. Этой ночью мужики видели такое, что ещё долго будет сниться им в кошмарных снах. Тёмный пёс, который припал к земле, готовый броситься в бой по первой же команде, расправился бы с ними в мгновение ока. Он внимательно и требовательно заглядывал в глаза гарпии, ждал приказа. Тёмный пёс мог, и она могла. Но что дальше? Что будет с этим удивительным местом после ученённого зверства? Что станет с ней девочкой? Да, они могли сменить семена, могли уехать далеко-далеко из гремучей лощины, у гарпии хватило бы и силы, и средств. О деньгах Дмитрий позаботился за Гаде, словно чувствовал свой близкий конец. Их с Габи дочки никогда не познает нужды, но Горпя знала, что уедет далеко от усадьбы нельзя. Особое место. Упырято чуял, они с Габи чуили. И даже Дмитрий, кажется, не случайно выбрал именно гремучую лощину. Особое место. Место силы для тех, кто не такие как все. Мы будем рядом, миленькая. Она снова коснулась губами лба девочки. Мы будем рядом, но не здесь, пока не здесь, а там видно будет. А разъярённая толпа уже серзала мёртвое тело своего бывшего хозяина. Гарпия визила велы и колья, гарпии хотелось позволить тёмному псу убивать, хотелось убивать самой. Если бы не девочка, только ради этого дитя она отменила планы мести. Стиснув зубы, вцепившись в серебряный ошейник тёмного пса, она наблюдала, как парит в рассветных сумерках бездыханное тело Дмитрия. Толпе было мало увидеть единожды. Толпе хотелось подтверждения своей победы. Бабу! Бабу ихнюю надо поймать, кричал осипшим, пьяным от крови и безнаказанности голосом молодой мужик, тот самый, которого пощадила Габби. Габби пощадила А он щидить не собирался. В башне она прячется. Я точно знаю, что в башне. И толпа, точно живое существо, отхлынула от дуба с болтающимся на нём телом, чтобы устремиться к башне. В толпе вспыхивали факелы предвестники грядущей беды. Заваливайте вход, мужики. Заколачивайте окна. Не позволим больше упырям пить нашу кровушку. Значит, поняли, кем стали те, кто вернулся с погоста. Значит, поверили. Ну что ж, они поверили. А горпея запомнила каждого из тех, кто измывался над телом Дмитрия, каждого из тех, в чьей руке был факел. Я их запомнила, меленькая, шипнула она уснувшей девочке. И мне уйти от наказания, обещаю. А ты ступай. Она посмотрела на тёмного пса. Ступай, огнеглазый. Мне нужна мне больше твоя помощь. Дальше я сама справлюсь. Иди-ка сюда. Ну, иди же. Тёмный пёс подошёл, покорно высинул шею, покорно ждал, пока она снимет серебряный ошейник. Хотелось ли ему уходить обратно в небытие? Горпея не знала, понимала лишь одно: если понадобится, если потребуется, тёмный пёс рода Бартанес снова восстанет из небытия. Вот и всё, сказала она, пряча серебряный ошейник в складках юбки. Спасибо за помощь, добавила она, наблюдая, как на глазах рассыпается прахом огромный зверь. Вспыхнуло синим огнём чёрная шерсть, обуглилась плоть, а кости с тихим щёлканьем упали на землю. Упали, но пролежали так недолго, земля быстро прибрала их. Вот и нет больше даже костей, а на месте, где они лежали, прорастает мох красный как кровь